Лицо Дьячкова на глазах меняло окраску. Ума становилось все краснее и краснее. Огар смотрел на нас троих с неким юмористическим удивлением. По выражению его глаз было видно, что он узнал Катю. Кажется, ему думалось, что перед ним разыгрывают представление в духе русских скоморохов. Сардонически скривив губы, иностранец спросил Екатерину Сергеевну, кивнув на меня. «Русский мафия?» Немногочисленные обитатели лобби также с интересом следили за разворачивающейся мизансценой. Пара официанок остановилась. Я почувствовал, что мне на плечо вот-вот упадет лапа местного секьюрити. Я сунул ствол в карман и грозно сказал, обращаясь к Дичкову, «Сядь, руки на стол, чтоб я видел». «Что с вами, Павел?» — хлестко спросила Катя. Сказать, что она разъярена, было мало. Мне показалось, что через минуту меня уволят или отхлещут по щекам. Но отдавать инициативу было нельзя. «Сядьте все!» — скомандовал я. Дьячков снисходительно проговорил. «Ну и друзья у вас, Екатерина Сергеевна». Тем не менее послушно опустился в кресло. Лицо Девичкова снова меняло тона. Из Багрового становясь все бледнее и бледнее. Господин Огар, — обратился я к американцу, — могу я вам задать только один вопрос. Прошу вас отвечать только да или нет. Если надо, Екатерина Сергеевна переведет. К вашим услугам. Огар откинулся на спинку у велюрового кресла. Он по-прежнему чувствовал себя хозяином положения. — Скажите, господин Огар, — продолжил я. «Вы ведь богатый человек. Это есть вопрос?» «Нет. Вопрос в другом. Упомянули ли вы в своем завещании кого-то из русских женщин? Женщин, связанных с парашютным спортом. Думаю, даже лучший агайский адвокат с гонором тысячи долларов в час не смог бы более хитро сформулировать этот вопрос». Ответив на него, Огар ответил бы намного и в то же время не выдал бы никаких секретов, ничего интимного, предназначенного для посторонних ушей, не сказал. Огар вопросительно посмотрел на Катю. «Это мой друг», — проговорила она, дотрагиваясь до моей руки. «Он частный детектив». Американец вопросительно глянул на господина Дьячкова, лицо которого успело превратиться из красного в интенсивно белое... И останавливаться в процессе мимикрии он, похоже, не собирался. Я внимательно следила за всеми телодвижениями паршивца и выражением его глаз. Екатерина Сергеевна поняла смысл взгляда, брошенного Агаром над Ячковой, и пояснила. «Это мой муж, если ты не знаешь», и тихо попросила. «Ответь же, Павлу Джейк, мне это тоже надо знать». Американец в упор посмотрел на меня и негромко сказал «Мой ответ на ваш вопрос есть «да»» и скрестил на груди руки. В этот момент сзади киноземцу подошел некто шкафоподобный, зашептал ему на ухо что-то по-английски. Кажется, он спросил, не пора ли выкинуть отсюда этих мизерфакеров к факинг-матери. «Нет, нет» — громко. И по-русски ответил Огар, — это есть мои друзья. Я оценил такт американца. Мистер Огар, — сказал я. Могли бы мы остаться на несколько минут наедине с миссис Калашниковой и мистером Дичковым? — О, конечно! — с преувеличенной любезностью воскликнул американец. Взял со столика сложенную газету, легко встал, и непринужденным шагом, чуть не посвистывая, направился к барной стойке. Мы остались одни. Дьячков продолжал сидеть, скрестив руки на груди. Мы с Катей по-прежнему стояли. — Андрей, что ты здесь делаешь? — тихо спросила Екатерина Сергеевна. — А что ты, что вы оба, интересно знать, здесь делаете? — с вызовом прокукарекал профессор. «Отвечай!» — по-прежнему в полголоса приказала Катя. «Пожалуйста!» — с прежним петушиным напором воскликнул Дьячков. «Пожалуйста!» — я отвечу. «У меня-то никаких проблем. Мы с господином Огаром...»